лишь бы не испытывать чувство стыда и позора. Они вышли из комнаты и спустились по шаткой лестнице вниз. Тася старательно прятала руки в муфте, надеясь, что накануне никто не заметил, что на ее пальце нет обручального кольца. — Барин уже съезжает? — подскочил к ним хозяин. — Ну и неприятный тип! — отметила про себя Тася, поежившись под пристальными взглядами посетителей. Впрочем, их осталось не так уж и много. Общество распалось за ночь. За столом завтракал гвардейский офицер. Дама все так же покачивалась в кресле у печки, будто и не сходила с этого места всю ночь. Лавки освободились. Еще один господин выглянул из комнаты под лестницей, но тут же спрятался. — Да, мы с женой отдохнули, и нам пора в путь. Готовы ли наши лошади, любезный? Не извольте беспокоиться, ваш кучер уже на ногах. Не хотите откушать чего-нибудь? Нет, пожалуй, мы поедем, пока метель успокоилась. Как ты думаешь, дорогая? Вопрос застал Тасю врасплох. Она не привыкла лгать и изворачиваться. Страшась произнести хоть слово, она лишь кивнула и прошла к входной двери. Скорее, на свежий воздух. Ей казалось, что еще чуть-чуть она потеряет сознание. Нервы были на пределе. Во дворе Кузьма топтался возле саней. Он угрюмо поглядел на Тасю, молча опустил перед нею подножку. Тася взобралась на сиденье, а кучер тут же заботливо укрыл ее шубой. Из избы вышел Серж, сощурился на солнце. От вчерашней метели не осталось и следа. Серж легко сбежал по ступеням крыльца. — Куда, барин Сергея Андреевич, прикажете ехать? — спросил кучер, когда тот уселся на сиденье рядом с Тасей. — Поезжай-ка ты в имение графа Шубина, у которого мы, давичи останавливались. Да побыстрее! Время не терпит промедление! Распорядившись, Серж обернулся к Тасе. Не беспокойтесь, у друга моего часовенка есть своя. Там нас и обвенчают. А что же мы ему скажем? — Что любим друг друга, — пожал плечами Серж. Вот и все. Желала стать женой одного, А вышла замуж за другого. Поймет ли маменька, Что скажет папенька, Тася сидела за секретером, писала родителям письмо, а из глаз ее катились крупные слезы и падали на лист бумаги, который ей предоставила хозяйка имения Анна Шубина, дама лет тридцати. Их приняли хорошо. Анна была тронута рассказом о побеге и желании тайно венчаться. Разумеется, те Шубиных. Не было сказано ни слова о том, что первоначально предполагался другой жених. «Ах, ах!» — сокрушалась Анна. «Почему многие родители так бесчувственны? Почему они отказывают в счастье своим детям? У меня три дочери, и я даю слово, что не буду стеснять их свободы выбора. А вы, дорогие мои, не беспокойтесь. Вас сегодня же обвенчает наш священник». — Ах, как это мило, что вы решили сбежать! Я бы никогда не посмела. Впрочем, мне повезло. Мой папа выдал меня замуж по любви. Помнишь, милый, как ты пришел к нам просить моей руки? — Угу, дорогая, — пробубнил большой, могучим ростом и телосложением, похожий на медведя, мужчина, с обожанием глядя на жену. «Ах, как быстро бегут годы!» — продолжала щебетать хозяйка с умилением, глядя на гостей. «Кажется, это было вчера, а прошло уже десять лет». «Неужели десять лет?» — воскликнул Серж. «А вы ничуть не изменились, даже похорошели. Годы совершенно не портят вас». «Не льстите мне!» — томно произнесла женщина, но лицо ее расплылось от самодовольства. «Помилуйте! Какая лесть! Вы и по сей день волнуете сердца мужчин! Жаль, что вы давно замужем и счастливы в браке!» «Очень счастлива!» — охотно согласилась хозяйка, с улыбкой посмотрев на мужа.